Глава с Наследство Салладорца. На второй день пути Фес и его спутники выбрались из лесов. На пути не встретилось ни приключений, ни опасностей. Извилистая дорога вывела их из лесных кантонов. Заезжать в деревни они избегали. Ни к чему без дела пугать людей черным посохом. Тем более, что Фессу было совсем не до встреч и разговоров. Ночью являлись кошмары. Громадная лавина слепящего света неслась с запада на восток, оставляя за собой выжженную землю. Нельзя было ни убежать от этой волны, ни скрыться. Оставалось только умирать. Правда, гном и орк Ничего не чувствовали. Для них ночи проходили спокойно. И, когда трое путников оказались, наконец, на тракте, они не заметили в округе никаких признаков тревоги. Спрятав, как следует, среди поклажи посох Фесса, они остановились в придорожном трактире. Здесь было шумно, весело, многолюдно и дымно. Жарилась дичина, подавались грибы во в с е в о з м о ж н ы х видах, пенилось пиво, и не было тут никому дела до каких-то там ночных страхов. Очень скоро Фес убедился, что основной темой для разговоров служат как раз его подвиги в больших к о м а р а х А не к романсерта, как даст им тогда, захлёбываясь Размахивал руками высокий рыжий парень с обмотанным вокруг пояса кнутом. Возчик. «Огонь полетел, да черный, как ночь! И давай мертвяков давить, крушить! Только ошметки от них и полетели! А как же это ты черной ночью черный о г о н ь т ы углядел?» Скептически заметил один из слушателей. «Дура ты!» Обиженно надулся рассказчик. Тот огонь черный был с простым огнем перевит, понятно. И оттого все видно стало. А говорят, там великую пропасть людей изрезали да извели, заметил еще один гость. д а а тотчас же подхватил рыжий. Глаза у него так и горели. Страсть сколько! Ножами резали и топорами рубили. На огне поджаривали и на дыбе растягивали. Рассказчик, похоже, уже и сам начинал верить в собственное вранье. Пес взглянул на мрачные физиономии своих подручных. По орку было видно, что он готов вот-вот кинуться в драку. «Не вздумай, прад!» — негромко сказал неясыть. «Дело кончится тем...» что бить тебя, зеленокожего, бросится весь кабак. Ты этого хочешь? Да раскидаем мы их, мэтр!» — проворчал Орк, однако словам Фесса все-таки внял. Сугутор и Прад отдали должное кухне, не обращая внимания на не слишком-то дружелюбные взгляды соседей. Фесс ничего есть не мог. Тревога! Не покидавшая его все это время переросла чуть ли не в ужас. Что-то очень, очень злое зрело совсем рядом, и помешать он мог только еще большим злом, пренебрегая тем самым принципом зла меньшего. «Что с вами, м е т р отвлекся от трапезы Сугутор. «Что не едите? Нам с вами с е й ч а стракта сворачивать?» Через Арвестский лес по чащобам снова ноги ломать. Там трактиров отродясь не наблюдалось. «Беда близко, гноме!» Глухо отозвался ф е с массируя гудящее от боли виски в тщетной попытке хоть как-то ее ослабить. «Кого и гляди, накроет!» «Но это еще не волна!» Подумалось ему у Волна еще далеко, очень далеко. Но, похоже, тут ее чувствую не только я. Неужто и неупокоенные тоже?» Его риторический вопрос остался без ответа. Двери трактира распахнулись, и на пороге перед изумленным Фессом предстал отец-экзекутор первого ранга, преподобный Этлау. Трактир застыл, словно туда влетело привидение. Ложки с варевом замерли, н е д о н е с е н н а я до рта. У кого-то медленно лилось на пол пива из накренившейся кружки. Корчмарь опрометью бросился вперед. Святую инквизицию боялись, но не ненавидели. Фесс уже успел убедиться, ее и впрямь считают защитой перед ночными страхами. этлау величественным жестом именно величественным несмотря на свой малый рост остановил хозяина не волнуйся ч а д о мое прикажи отдельно подать обед для меня и вон того доброго сына святой матери нашей не лишенным изящества жестом этлау указал на фессса неясыть чуть не лишился дара речи от изумления что нужно этому инквизитору, решил расплатиться за позор в больших комарах, тогда он выбрал не самое удачное место. Или, как раз напротив, очень удачное. Чем больше жертв, тем тяжелее обвинения. А жертв будет действительно много, если только он, ф е с всерьез сцепится здесь с отцом-экзекутором. Трактирщик засуетился, раздавая подзатыльники недостаточно расторопным, по его мнению, служкам. Этлау, походя раздавая б л а г о с л о в е н и е прошествовал к столу, где застыли Фесс и его спутники. «Я хотел поговорить», — не тратя время на приветствие, холодно сказал инквизитор. «Полагаю, беседа будет для нас небезвыгодна». «Что? Святая Инквизиция в лице своего обер-мучителя первого ранга предлагает сделку?» Очевидно, это слишком явно отразилось на лице Фесса, и Этлау угадал, о чем думает его визави. «Да, я хочу кое-что тебе предложить». Народ вокруг них медленно расползался кто куда. Конечно, святые отцы ведут страшный и многотрудный бой против многоликого греха, перводвигателя отца всех бед. Труд их тяжек и свят, но... Кто ж, скажите честно, сам без греха? А вдруг выкорчевывать он и грех начнут именно с тебя? Да еще, поймав на нетвердом знании канона, обвинят в ереси? Нет... «Лучше уж убраться отсюда по-добру, по-здорову». «Пойдем отсюда!» — внушительно сказал Этлау. «Поговорим без лишних ушей». «Мои друзья не могут быть лишними», — твердо сказал Фесс. Этлау пренебрежительно наморщил нос. «Не геройствуй понапрасну. Твои слуги просто выполняют приказ. Им ничто не грозит». «Гном известен как доброе чадо святой церкви, на орков же махнул рукой даже Аркин. Они закостенели в язычестве, и Кара, ожидающая их в посмертии, куда страшнее всех мук и пыток этого света». Глаза Этлау вновь фанатично блеснули, Эфес в который уже раз подумал, что инквизитор, похоже. и в самом деле ничуть не сомневается ни в правоте своего дела, ни в той участи, что, по его мнению, ожидается родичей Прадда. «Ну хорошо», — Пес поднялся. Сейчас он уже горько жалел, что посох остался среди поклажи. Трепещущий от почтительности корчмарь проводил их в небольшую чистую г о р е н к у застеленную разноцветными домотканными половиками. Стол был покрыт праздничной расшитой скатертью, и на нем уже дымились миски с горшками. «Садись, неясыть!» Этлау опустился на лавку. «Садись и не смотри на меня волком! Оставим на время раздоры и поговорим!» «О чем же, святой отец?» ф е с не сумел сдержать сарказма, и инквизитор поморщился. «Оставь! Тебя это не красит!» «Убийство невинных не красит тебя куда как сильней!» Резко ответил Неясыть. «К воронам! Почему он должен вертеться, как уш на сковородке? Бояться слова, шепота, взгляда? Какой он тогда чародей?» «Какие же они невинные!» Пожал плечами Этлау, без тени сомнения принимаясь за аппетитную птичью грудку, тушенную с грибами. «Прелюбодеи они, и ты это знаешь!» Этлау не лгал. «Если казнить каждую жену, изменившую мужу, то рано или поздно останутся только те, которые не изменяют!» Невозмутимо бросил инквизитор. «Скорее не останется вообще никого!» «Ты настолько плохого мнения о тех, кого собираешься спасать от порождений той самой тьмы, которой столь верно служишь?» «Ммм, отличное пиво!» «Да почему плохого?» «Просто такое бывает сплошь и рядом!» «Неравные браки, постылые свадьбы, когда дети просватаны с малолетства!» «Что же им делать?» «Покориться судьбе!» — внушительно сказал Этлау. «Нести свою долю невзгод, как каждый из нас. Тогда Спаситель возрадуется, и, когда грех на земле будет избыт навеки, он вернется и возьмет нас всех в свое л о н о т о г д а почему бы не истребить весь род людской р а з и навсегда, Этлау?» Если б такое было угодно спасителю, он совершил бы это сам. Нам, слабым и недостойным слугам его, остается только выкорчевывать отдельные сорняки, очистить раз и навсегда всю пашню, только в его власти. Наступило молчание. В чем ты хочешь убедить меня, святой отец? В том, что мое дело... «Я ни в чем не хочу убеждать тебя, неясыть. Не считай меня тупоумным глупцом, опьяневшим от крови и убивающим направо и налево ради нескольких мгновений власти», — внушительно произнес Этлау. «Тогда о чем же мы будем говорить?» — невольно удивился неясыть. Этлау сделал паузу. «Сначала поешь». «Извини, я с дороги и голоден, а ты, застыв здесь в позе вечного укора, портишь мне аппетит!» «Ты мне аппетит испортил раз и навсегда, там, в комарах!» — резко сказал ф е с «Смерть за прелюбодеяние!» Инквизитор опустил серебряную вилку и вздохнул. «Так мы никогда не сдвинемся с места, неясыть!» «Тогда скажи мне то, что хотел сказать, и расстанемся», — бросил тот. «Хорошо», — неторопливо сказал Этлау. «Вот что я тебе хотел сказать, некромант. Там, где я выкорчевываю грех и пусть даже страхом, но заставляю других от него воздерживаться, то есть по мере слабых сил своих приближаю наступление его светлого царства, Ты, напротив, сеешь грехи, словно землепашец весной, и тем самым отдаляешь великий миг торжества Спасителя, ибо Он хочет спасти нас не своим приказом, но нашей осознанной волей. Мало-помалу это поймут те, кого ты сейчас защищаешь. Ты упокаиваешь кладбище, так? Но если б ты не перехватил мою силу в комарах, как бы ты поступил? Стал бы мучить несчастных и уж точно ни в чем не повинных кошек? Вся вина которых заключалась бы в том, что они не могут говорить, являясь бессловесными тварями, и у них нет души. Но боль они чувствуют точно так же, как мы. И страх, и все прочее. Тебе кажется, Ты совершил благо, А призрак тобой замученного кота Станет незримым летать вокруг деревни, Звать к отмщению, И на место упокоенных тобой мертвецов Станут другие чудовища. С чего это ты взял? Высокомерно ответил неясыть, Воспользовавшись паузой в словах инквизитора. Да и про кошек ты говорил полную ерунду. Люди выращивают скот, кормят его с рук, оберегают и холят, а потом хладнокровно режут. Принцип меньшего зла в чистом виде. То же самое и здесь. Про кошачьи призраки я ничего не слышал, но не думаю, что они опаснее костяных г о н ч и х не говоря уже о драконах. — Не слышал, — вздохнул Этлау. он верно хорошо подготовился к этому разговору. От того узколобого палача-гонителя, каким он предстал в больших комарах, не осталось и следа. «Конечно, ты не слышал. Ты много о чем не слышал. А как ты отнесешься к тому, что там, где выкорчеван грех, неупокоенность себя почти не проявляет?» т е с пожал плечами. Очень просто, святой отец. Убивая жертв, ты делаешь то же самое, что и простой некромант, вынужденный мучить кошек, чтобы уберечь людей. Тебе кажется, что ты в ы к о р ч о в ы в а е ш ь грех, а на самом деле ты просто упокаиваешь кладбище. На краткое время. Не навсегда, конечно. Ага! Глаза Этлау торжествующе блеснули. «А ты слышал о сугробах?» Магистрат сказал, что там тоже беспокойное кладбище. Осторожно сказал ф е с т а к вот», — голос Этлау торжественно зазвенел, «я только что получил энциклику его преосвященства епископа Арвестского. Люди в сугробах, доведенные до отчаяния, Дружно раскаялись в грехах, отказали все свое имущество Святой Церкви, облачились во власяницы и трое суток без сна и отдыха молились, невзирая на дождь и ветер. Твари ночи бродили вокруг них, но молитва была столь сильна, что никто не дерзнул напасть на молящихся. На четвертые сутки с погоста раздались вопли и стоны богохульства, а потом захрустели кости. Мертвые сами вползли в свои усыпальницы, где и остались, никому более не делая вреда. Вот так, некромант! Надо посмотреть на все своими глазами, пожал плечами Фес. Как говорится, вести из дальних краев — Редко бывают верными. Ты, святой отец, этого ведь и сам не видел. Святой инквизиции не лгут, если ты этого еще не понял, некромант. Мы получили донесение от отца-настоятеля храма в сугробах. Он прекрасно понимал, что навек погубил бы свою душу, решись он на ложь своему духовному надстоятелю. Прекрасно. ф е с поднялся. Если тебе больше нечего сказать мне, святой отец, позволь мне откланяться. В магистрате я слышал о пяти беспокойных кладбищах. И, хотя магистры не заплатили мне ни гроша, свою работу я намерен выполнить. Прощай. «Погоди!» – внезапно сказал Этлау. «Погоди, не кипятись, некромант! Хочешь добрый совет? Уезжай отсюда!» И как можно скорее. Ты должен понимать, что я, конечно, во всех подробностях изложу случившееся в больших комарах. Договор тобой нарушен. Ты свершал о в о л ж б у против воли тамошних обитателей и не получив разрешения настоятеля их церкви. На тебя ополчатся все, включая твою собственную академию. Поэтому уезжай. Я даже готов дать тебе денег. Уезжай в Микамп, за восточную стену. Для тебя там найдется работа. Откуда такая трогательная забота обо мне?» Усмехнулся Фесс. «Скажем, ты мне нравишься как мужчина!» Неожиданно ухмыльнулся Этлау. Звякнув, на стол лег кожаный кошель с деньгами. «Как видишь...» «Я не бросаю слов на ветер», — сказал инквизитор. «Благодарю, но я не привык к подаяниям». Отрывисто бросил фес и вышел. «Что за странный разговор? Мораль, этика, жертвы. Потом странное сообщение о самоупокоении погоста в сугробах и, наконец, обещание денег вкупе с предложением уехать». Ясно, что инквизиторы хотят убрать его из Арвеста. Он для них опасный конкурент. Возможно, есть у святых отцов и еще какие-то цели, пока что ему, Фессу, неведомые и непонятные. Вот слух о сугробах. Явный расчет на то, что он бросится туда со всех ног. А не кажется ли тебе, Фесс? Думал он, пробираясь обратно к тревожно ожидавшим его гному и орку. «Не кажется ли тебе, что тебя просто не хотят допускать в Арвист? Сугробы находятся на самом побережье. Путь туда отнимет несколько дней. Не должно ли за это время случиться в Арвисте что-то особо важное, нечто такое, что он никак видеть не должен? Не дождетесь!» Сквозь зубы сказал Фес. И, не давая ни орку, ни гному даже открыть ртов, коротко бросил. «Поднимаемся. Наши планы изменились. Надо спешить в Арвест». Прад и Сугутор переглянулись. «Уж слишком отец Этлау стремится удержать меня эти несколько дней подальше от города», пояснил Неясыть. Как говорится, «Выслушай святого отца и сделай все с другого конца. Едем!» Дорогой гном и орк долго и дотошно выспрашивали Фесса обо всем, что сказал отец-экзекутор. Пришлось пересказать все со всеми подробностями несколько десятков раз, пока от бесконечных повторов не разболелась голова. До города они добрались без всяких происшествий. Отец Этлау остался в трактире доедать свой обед. Инквизитор Фесса уже не занимал. Гораздо интереснее было другое. Что же такое задумали святые отцы? На первый взгляд казалось, что город живет совершенно обычной, всегдашней жизнью. Правда... У ворот толклось слишком уж много а л е б а р д и с т о в а сами ворота оказались наполовину прикрытыми. Но глубже в городе ни Фес, ни его спутники не увидели ничего подозрительного. Та же толпа на улицах. Те же торговые вазы, те же крики разносчиков и те же шлюшки, осторожно проскальзывающие среди толпы, постоянно косясь по сторонам. Не появятся ли где достославные экзекуторы, неутомимые борцы с грехом? Все, как обычно, оставалось и вражем коте. Гном с тяжким вздохом порылся в карманах, обнаружил там несколько мелких монет и отправился на кухню поразведать насчет съестного. Прад принялся точить секиру и без того острую, как бритва. Фесс вошел во вторую комнатку. сел на лежанку и закрыл лицо руками. В темноте отчего-то думалось лучше. В тот же миг за окном раздался подозрительный шорох. На пороге молниеносно возник прад, игнорируя всякие условности типа стука в дверь. В руках орк сжимал секиру, и вид имел весьма грозный. Распахнув окно, орк на миг высунулся наружу. Послышалась какая-то возня, писк. р а д уже существенно медленнее втиснулся обратно, и Фесс только рот разинул. В мощных лапах орка оказалась никто иная, как атлика. В мужской одежде, перемазанная, со свежей царапиной на щеке, но атлика. ф е с уже устал удивляться. Рассуждающий на темы морали инквизитор вычерпал его запасы удивления до самого дна. «Да отпусти же ты меня!» Яростно прошипела Атлика, пытаясь брыкнуть Прадда, обутой в потрепанный сапожок ножкой. «Отпусти ее, Прад!» — опомнился Фес. «Вы знаете ее, м е т р подозрительно спросил орк. Неясыть кивнул. «Я рядом буду!» — мрачно сообщил Прад, закрывая за собой хлипкую дверь. Несколько мгновений Атлика и ф е с молча смотрели друг на друга. «Я искала тебя, маг!» — без всяких предисловий сказала, наконец, девушка. «Почему ты исчез?» — ф е с почувствовал подступающую к щекам краску. «Так получилось!» Нехотя процедил он. «Короче говоря, ты сбежал!» Резюмировала Атлика. Прошла к лежанке, села, с отвращением содрала с головы бесформенную шапочку, тряхнула рассыпавшимися по плечам волосами. «Перейдем к делу, Атлика!» Сухо сказал ф е с Происходящее ему не нравилось. Очень не нравилось. «Перейдем к делу!» Донесся смешок с лежанки. Так говаривал один негациант, мой... клиент. Это означало, что мне пора раздеваться. На сей раз это означает совсем иное. Атлика, не будем ссориться. Не будем? Взвизгнула девушка, в скакивая на ноги. Не будем? Хотела бы я знать, как отцы-инквизиторы вычислили все наше гнездо в Ордосе. «Ничего не хочешь сказать мне по этому поводу?» ф е с понурился. «Так, значит, то видение было истиной. Милорд-ректор е не терял времени даром. Хорошее у него и с п ы т а н и я Атлика, понимаешь? Ты выдал их. Выдал наше гнездо. Последнее гнездо последователей великого учителя». Из глаз атлики внезапно брызнули слезы. «Я никого не выдавал!» ф е с возвысил голос. «Не выдавал!» «Выдал!» Завизжала девушка. «Ими ты купил себе свободу!» «Да как же я мог это сделать?» Гаркнул ф е с е с л и ни разу их не видел и не знал, где они собираются!» «Я проходил и с п ы т а н и е Досрочный выпуск. Меня стали экзаменовать. Это было полное погружение в созданный магией мир. Там... там действовал злобный малефик. Я пошел по следу, а след привел к тебе. Вот и все! Ничего больше! Клянусь великой тьмой!» Атлика чуть присмирела. Оно и понятно. Некромант поклялся великой тьмой. Причем по собственной воле. Невынужденно. «Я думал, тебя схватят прямо там. Ожидал увидеть твою казнь. Рад, что этого не случилось», — Атлика. «Да», — после некоторого молчания сказала девушка. «Не ожидала. Не ожидала, честное слово. А с ребятами произошло вот что. Я пришла к ним сказать, что вот-вот приведу тебя. Потом выбралась...» а через час их всех повязали инквизиторы. Мне удалось скрыться. Чума в Ордосе кончилась, порт открыли. У меня были кое-какие деньги, заплатила капитану. Как следует. Добралась сюда. Ты знала, что я здесь? Конечно. Не требовалось великого магического искусства. Достаточно было просто как следует п о р а с п р а ш и в а т ь в порту. Я отправилась за тобой. «Постой!» — внезапно спохватился ф е с а как же трактат? Он с тобой?» Атлика торжественно кивнула. «Наследство учителя! Наследство великого Салладорца!» — проникновенно молвила она, доставая из маленького заплечного мешка завернутую в тряпки книгу. Рука Фесса словно сама по себе потянулась к тому и отдернулась. Ты боишься книги точно так же, как и меня? Насмешливо спросила Атлика. Или все же сильнее? Великая тьма. Ну, когда им, наконец, надоест подталкивать нас к безрассудствам, обвиняя в трусости? Что же было дальше, Атлика, с твоими товарищами в Ордосе? Все сожжены на медленном огне. Отчеканила девушка. Вернее, зажарены. Их обдували из специальных мехов, чтобы они ни в коем случае не задохнулись в дыму и не умерли слишком быстро. «Да п р и б у д у т души их в благословенной тьме!» — пробормотал ф е с Атлика повторила, тоже шепотом. «Что же ты хочешь делать дальше?» — спросил ф е с в о р д а с тебе, конечно, возвращаться нельзя. Но и здесь, в а р в е с т и «Инквизиция свирепствует вовсю, искореняет грехи!» Атлика пожала плечами. и в с ё что нужно делать, сказано здесь!» Она похлопала ладонью по завернутой книге. «Буду искать тех, кто может уверовать, буду создавать новое гнездо, будем вместе отыскивать дорогу к воплощению, а заодно находить деньги, отбивать у инквизиции пленников». «Убивать кровавых палачей? Всего и не упомнишь!» «А еще...» — она подалась к самому уху Фесса. «А еще... Мстить! Тем, кто радовался нашей гибели, кто подтаскивал поленца к нашим кострам!» «Кстати, здесь, в Арбесте, лет сорок назад тоже уничтожили гнездо. Двадцать семь человек. Все сожжены». Так что к а р в е с т у у меня тоже есть счеты. Ты будешь со мной?» Она не спрашивала. Она утверждала. «Почему ты так решила?» Угрюмо спросил ф е с Атлика всплеснула руками. «Но ведь это же...» Словно неразумному младенцу принялась втолковывать она ему. «Это же трактат о сущности и н а б ы т и я Проникнуть туда, слиться с великой тьмой, это же... Земля и небо — еще одна фанатичка, — подумал Неясыть. В сущности, наверное, не так и отличающаяся от того же отца-экзекутора. Ты знаешь, я ведь, собственно говоря, этот трактат и не читал ни разу. Ты не читал? — изумилась Атлика. «А, понимаю, понимаю. Твой декан, этот трус, конечно, он боялся, что ты покинешь его и двинешься путем саллодорца. Ну, ночь впереди длинная, читай». И она сдернула покрывавший переплет тряпки. «А у меня еще дела есть, так что я пойду», заявила Атлика, шагнув к окну. «Читай, на рассвете я вернусь». Она скрылась. с кошачьей ловкостью скользнув по крыше. ф е с остался сидеть, глядя на лежащую книгу так, словно перед ним свернулась в клубок ядовитая гадина. Академия уничтожает эти книги и всех, кто их читал. Академия идет здесь рука об руку с инквизицией, которую вообще-то терпеть не может. Известны й с л у ч а й когда отцы-экзекуторы сжигали за ересь людей с очень сильными магическими способностями, которые вполне пришлись бы ко двору в Ордосе. Даже Даэнур старался удержать своего ученика от этого трактата. Почему же он считается настолько опасным? Чем может быть так опасна обычная книга, пусть даже и воспевающая тьму? За дверьми давно уже маялся принёсший ужин гном, давно уже расхаживал взад-вперёд, потерявший покой прад. Афес всё сидел в постепенно сгущающемся мраке, неотрывно глядя на чёрный, без единого знака или символа, переплёт трактата. Он чувствовал опасность. Открывать эту книгу нельзя. Ловушка, запрятанная там, слишком коварна и хитра, если не сказать больше. Уже столько лет люди идут и идут на смерть ради нее. Сам того не подозревая, Салладорец, похоже, оказал Святой Инквизиции громадную услугу. Остается только выяснить, не содержит ли сама эта книга в себе какого-нибудь чародейства. Ну, например, чтобы ее легко обнаруживали даже самые неискусные из магов-священников. Тут неясыть, признаться, даже несколько испугался собственной смелости. Подумать, что Эвенгар был всего-навсего шпионом на службе Святой Матери Нашей, казалось просто кощунством. Но, как известно, одно из правил дедукции гласит – «Отбросьте все заведомо невозможное, и то, что останется, будет истиной, сколь бы неправдоподобно оно не выглядело». Вместо того, чтобы раскрыть книгу и погрузиться в чтение, Неясыть принялся копаться в своей поклаже. «Надо выяснить, обязательно выяснить. Хотя, с другой стороны, это не оригинал, это всего лишь копия». причем сделанная с другой копией. Едва ли кто-то из черных магов мог приложить к этому руку. Единственный, кто мог как-то зачаровать книгу, оставался сам Салладорец, давным-давно сгинувший, не то слившийся с вечной тьмой, не то просто исчезнувший. Способ сделать это был только один – рунная магия. сейчас пес Запоздало пожалел, что эта область осталась ему практически неведома. За штатная кафедра, до которой о к а л и т факультета малифицистики, так и не успел добраться. Эх, был бы здесь с т а р и к п а р и мельком подумал неясыть. А ведь он должен жить где-то не слишком далеко, относительно Северного Клыка, конечно. Найти бы, показать. «Нет, тогда бедняга либо умрет от страха, либо кинется доносить. Ни того, ни другого ему, Фессу, совсем не нужно. Пришлось начинать осаду. Долгую, правильную, нацеленную на любые признаки волшебства. Как нацелить заклятие специально на рунную магию, Неясыть, увы, не знал. Поэтому приходилось расширять круг». что неизбежно оборачивалось снижением чувствительности и избирательности чародейства. Роковой труд с о л л а д о р ц а окружила узкая дорожка из розоватого порошка. Достав компас и сориентировавшись по сторонам света, н е я с ы ь специальным пестиком осторожно сделал в порошке четыре углубления «северо-восток», «северо-запад». юго-восток и, соответственно, юго-запад. Далее, словно составляя какой-то грандиозный п а с ь я н с принялся выкладывать на столе в строгом порядке, то и дело сверяясь с чертежом-наброском, разноцветные камни, какие-то резные фигурки, корешки, засушенные листья и прочие атрибуты магического ремесла. Атака требовала долгой, инженерной подготовки, как сказал бы осадный мастер. Смысл – синтез, слияние теней, отбрасываемых великими стихиями и отражающихся во многих живых существах, растениях и минералах, наделенных свойством цеплять силу. Наконец, все углы, дуги, хорды, центры всевозможных пересечений и связываний – в начерченной фессом сложной фигуре вокруг книги Эвенгара, были заполнены. Баланс вроде бы приличный. Чувствительности должно хватить. Неясыть высек огонь и поднес тлеющую лучинку к заполненным черной маслянистой жидкостью углублением в розовой дорожке. Вспыхнуло бледное прозрачное пламя, над столом задрожал воздух. Розовый порошок с шипением начал плавиться. «Дедовские методы!» – раздраженно подумал ф е с Некоторое время ничего не происходило. Баланс заклятий не нарушался. Сила текла свободным и широким потоком. Ни одного сбоя. И никаких результатов. ф е с прошипел ругательство. И в тот же миг пламя над черными лунками внезапно обрело цвет и жар, взметнувшись чуть ли не к потолку острыми рыжими языками. Внезапно ворвавшийся в окно вихрь смел со стола все столь любовно выстроенные неясытем коренья, травы и амулеты. Черный переплет книги распахнулся сам собой и над желтыми страницами, покрытыми мелкими ровными строчками, Переписчик, как видно, был мастером своего дела. Появилось человеческое лицо. Высокий лоб, буйные кудри, острый подбородок, глубоко сидящие глаза, сросшиеся на переносице, кустистые брови. Взгляд пронзителен и остер. Соллодорец собственной персоной. Текли мгновения, и опять ничего не происходило. наконец песу с надоело ждать и он дерзнул осторожно пощупать застывший в воздухе призрак совсем совсем простеньким заклятием поиска пламя с шипением исчезло точно залитое водой книга сама распахнулась не то на третьей не то на четвертой странице злым огнем на каждой из них горели невидимые обычным зрением знаки в которые слагались Совершенно на первый взгляд безобидные буквы классического имперского алфавита. Так и есть. Салладорец наложил так и на книгу какое-то заклятие. Но вот вопрос. Какое? Действительно ли это была гениальная затея кого-то из Белого Совета, помогающая вот уже сколько лет без долгих разговоров ловить и отправлять на костер всех недовольных и тянущихся к другим источникам знания. Или же эти чары имели совсем иное назначение. Эх, п а р и п а р и как же мне тебя не хватает. Уж ты-то бы мигом разобрался во всех этих хитросплетениях. Пока заклятие не погасло, Пес торопливо стал зарисовывать незнакомые очертания странно искаженных рун. Когда-нибудь он найдет ответы на эти вопросы. Когда-нибудь. Атлика и в самом деле вернулась на рассвете, пошатываясь от усталости и еле держась на ногах. Впрочем, глядя на нее, трудно было предположить, что эта усталость вызвана долгими занятиями любовью. Одежда покрылась дырами, кое-где полы кафтанчика оказались прожжены. На лице прибавилось царапин, костяшки кулаков тоже были содраны. «Ты дралась, что ли?» — удивился неясыть, приподнимаясь на лежанке и протирая глаза. Гном и прад еще блаженно спали сном праведников. «Не, по стенам лазила!» — мотнула головой девушка. «Слушай, поесть ничего не найдется?» — зверски голодна. погоди кухарка еще и плиту не топила так что только если чего холодного сугутор достанет развел руками не ясыть спаситель с ним пусть холодного отмахнулась атлика только пусть пошевеливается а то его самого съем растолкав гнома и объяснив ему задачу ф ес вернулся к девушке атлика уже успела забраться на его лежанку не чинясь, укрылась его одеялом, разбросав по подушке свои роскошные волосы. Трудно было понять, то ли это приглашение к более близким отношениям, то ли человек просто устал и вымотался до такой степени, что ему уже не до приличий. Одежда атлики валялась на полу бесформенным комом. — Будь любезен, подай мне нож. Попросила она с набитым ртом, жадно вгрызаясь в краюху подсоленного хлеба. Слегка оторопев, Фесс исполнил просьбу. «Хороший ты мальчик, хоть и учился у темного!» Атлика поддернула сползающую с груди простыню. «Ну, рассказывай, что прочел, что понял!» Неясыть покачал головой. «Я не читал трактата Атлика!» Девушка застыла, не донеся до рта отрезанный ломоть ветчины. «Как это? Не читал!» Спал я, напрямик бросил неясыть. «Вчера тоже повозиться пришлось. Выяснял тут кое-что». И прежде чем Атлика дала волю священному гневу, высоко поднял листок с зарисованными рунами. «Тебе это ничего не напоминает?» Подняв брови, Атлика несколько мгновений рассматривала рисунок. «Нет, конечно. Разве что вот этот, ну точь-в-точь точь сатир, трахающий нимфу». у т ф у рассердился ф е с я тебе о деле говорю. О том, почему ваши гнезда так легко вычислялись и брались». «Ты нашел предателя?» Глаза Атлики округлились. «Ты можешь назвать его настоящее имя?» ф е с вздохнул. «Атлика. То, что ты видишь. Опознавательный знак. Четкая магическая метка. Руны из арсенала так называемой «рунной магии». Переписчики старательно копировали книги Салладорца. А вместе с ними и эти руны. Невольно, конечно. Самих рун они и вовсе не видели». А вот потом кто-то очень ловко научился чувствовать это рунное заклинание и безошибочно наводить на ваши к о в и н ы или святых отцов-экзекуторов, или стражу Академии. «Ты хочешь сказать...» — голос Атлики не предвещал ничего хорошего. «Я просто хочу сказать, что ваши книги мечены, и Академия этим искусно пользуется». торопливо проговорил Фесс. Предатель действительно был в ближайшем окружении Салладорца, и он или она каким-то образом пометил текст. После этого святой инквизиции оставалось только следить и ждать. Как только гнездо набирало силу, становилось опасным, его уничтожали. Позаботившись при этом, чтобы кто-нибудь спасся, унося с собой роковой трактат. С лица Атлики сошла вся краска. Она забыла о еде, так и застыв с надкушенным ломтем ветчины в руке. «Отсюда следует, Атлика, что мы попались», — жестко произнес Фес. «Бежать бесполезно, я не сомневаюсь, что за домом следят». Я также не сомневаюсь, что каждый твой шаг известен о т ц а м э к з е к у т о р о м Боюсь, что очень скоро нам придется драться. И ты знал все это и спокойно спал, дожидаясь меня? Прошептала Атлика. Губы ее предательски задрожали. Неясыть пожал плечами. Не люблю оставаться в долгах, А спать там, не спать, неважно. Если б отцы-инквизиторы пожаловали, я бы их и так почувствовал. Да и, кроме того, скрывается только виновный, а я за собой вины не чувствую. Вот и ждал тебя, сестра. Атлика растерянно молчала, глядя то на книгу, то вновь на Фесса. Ну так что же делать, маг? кажется Это называется «Стон последней надежды». «Ничего, сестра, не бойся. Живой в руки святых отцов я тебя не отдам». Атлика тихонько взвизгнула, сама зажав себе рот ладонью. «Выброси книгу», — с нажимом сказал ф е с в ы б р о с и а еще лучше сожги». «А а ты не ошибся?» «С этими рунами!» Почти с мольбой прошептала девушка. Неясыть пожал плечами. «Может быть, и ошибся. Во всяком случае, как видишь, никуда не бегу. Так что можно сказать, что занимаюсь проверкой. Если мной сказанное «правда», то должны за нас святые отцы взяться. А вот если не возьмутся... «Значит, ты ошибся!» С надеждой воскликнула Атлика. «Возможно. Впрочем, это может также означать, что в святой инквизиции есть люди не глупее нас с тобой, которые сочтут более выгодным выпустить нас сейчас, чем навек похоронить доселе безотказный способ. Так что...» ф е с развел руками. «Как видишь, я жду». «Да ты ешь, ешь! Чего замерла?» «Тут замрешь!» — проворчала Атлика. «Когда такое услышишь?» «Послушай, а как эти руны в точности действовали, ты не понял?» «Пока не понял», — признался Фес. «Знаю лишь, что они есть и что их можно обнаружить. А вот подавали ли они сами о себе весть инквизиторам, или тем приходилось какие-то еще чары плести, сказать не могу. Ох! Только и вздохнула Атлика, принявшись дожевывать ветчину. ф е с отвернулся к окну. Осенний ветер, набрав скорость и разбег над морскими просторами, б о р б а л с я в а р в и с т точно орда лихих замикампских намадов. Он! о т х в а т ы в а я желтые листья, понес их, швыряя из стороны в сторону, закручивая в разноцветные вихри. Так и стоял бы целый день, наблюдая за игрой чужой силы. Силы? Ох! Это походило на укол раскаленной иглой. ф е с захрипел. Из легких словно в единый миг выжали весь воздух. Незримая волна вновь прокатилась над его головой. Чудовищная, злая волна, одинаково чуждая и тьме, и свету. С трудом удерживаясь на подкашивающихся ногах, он нашел в себе силы обернуться. Атлика лежала лицом вниз, рука бессильно свесилась с узкой постели. н е я с ы т ь с трудом заставил себя сделать короткий шажок к ней. Девушка застонала, силясь приподняться. «Что это было, неясыть?» Он не ответил. Смотрел на неподвижно лежащую книгу и словно наяву чувствовал исходивший из нее жуткий, чудовищный напор. Словно сам неистовый салладорец приказывал сейчас из своего загадочного далека «Не стоять! Действовать!» «Отомстить! Всем! Всем! Всем!» ф е с п о д н я л руку, инстинктивным жестом отстранения, защиты, и, как ни странно, злой напор тотчас же исчез, будто и не было. Как ни странно, Атлика уже пришла в себя. Сумела даже сесть на постели, оправила волосы, потянулась за одеждой. «Отвернись!» п с повиновался. Вновь выглянул в окно. Да так и замер, точно боясь выдать себя резким движением. Не скрываясь, из узкого слухового окна на крышу дома через улицу один за другим протискивались арбалетчики в цветах лесных кантонов, но с вычеканенным гербом Арвеста на к е р а с а х Протискивались, занимали свои места — Поднимали самострелы. Они прекрасно видели молодого мага, однако, судя по всему, не имели никаких приказов стрелять под тем, кто не пытается скрыться. Сделав невозмутимое лицо, ф е с перевесился через подоконник. Так и есть. Улица перекрыта. а л и б а р д и с т ы в полном боевом. Среди них... конные войны в монашеских сутанах, серые рясы отцов-инквизиторов, всякой твари по паре. «Атлика!» — негромко сказал Неясыть. «Кажется, у нас гости». Девушка слабо вскрикнула. В тот же миг кто-то громко и властно постучал в наружную дверь. Стуку ответил сварливый голос Сугутора. на что последовал настоящий взрыв яростного рева и брани. Явившиеся требовали отворить, и притом немедля, именем Святой Инквизиции. «Глупы, видно, арвестские борцы с грехом!» Стремясь подбодрить атлику, сказал девушке Фес. «Кажется, нас схватывать пришли. Значит, им придется тебе потом побег устраивать». фес ты обещал донеслось с лежанки атлика сидела смертельно бледная и дрожала всем телом зубы выбивали д р о б ь не то чтобы она сама была отчаянной трусихой это просто трепетала перед неизбежными пытками слабая человеческая плоть погоди быстро сказал молодой волшебник шансов на то что фокус выгорит Немного, но с другой стороны. Сейчас он уже корил себя, что не ушел немедленно, как только понял, в чем дело. Ждал зачем-то. Хотя было совершенно ясно, если руны в наследстве Салладорца и впрямь с хитростью, отцы-инквизиторы только руки бы потирали, узнав о его побеге. и стражу бы наверняка у д е с я т е р и л и во всех без исключения в о р о т а х славного Арвеста. Дурнота прошла бесследно. Тело слушалось. ф е с метнулся к роковой книге, торопливо зашептал заветную формулу, обеими руками проделывая пассы. «Не велика щель, а малой мышке и того хватит, чтоб от кота уйти». Гном тем временем... Продолжал припираться с явившейся стражей, точно понимая, что нужно выиграть время. Из а с о в он откинул ни раньше, ни позже, в аккурат, когда терпение у стражи уже кончилось, и когда неясыть успел проделать все манипуляции. Атлика поспешно нырнула под одеяло, натянув его до самого подбородка. Дверь в комнатенку распахнулась. На пороге стоял верзила в коричневом кафтане инквизиторской конной стражи. Солдат, не монах. Поверх кафтана – внушительная кираса. На голове – добрый шлем. Поручни, поножи. Как будто все это может помочь, если начнется настоящий магический поединок. Зачем же отцы-экзекуторы послали вперед этого болвана? посмотреть Не всадит ь ли в него обеспамятивший некромант кое-что из своего сокровенного, неведомого светлым запаса? «Именем святой инквизиции!» — взревел Громила. В руках он держал здоровенный меч, не слишком удобный для боя в тесном помещении. «Назвать себя и следовать за мной!» «Полномочия!» — резко бросил ф е с л что и Сугутор, и Прад стояли лицом к стене с заложенными за головы руками, а в затылок каждому смотрит по арбалетной стреле. «Что?» — опешил солдат. Судя по всему, у святой инквизиции никто и никогда не требовал полномочий. «Да как ты?» «Забыл, кто я, десятник?» Пес ухмыльнулся, как можно более отталкивающе, и резко откинул шторку. В углу гордо стоял длинный ч е р н ы й посох с каменным навершием. Тебя послали арестовать мага, а вдобавок некроманта с дипломом Академии и жалованной грамотой а р в е с т с к о г о магистрата? Никогда не читал договора, Дубина. Скорее всего, Десятник читать не умел и вовсе. Но внезапная атака неясыти его с толку отнюдь не сбила. «Нет мне дела ни до каких, Нерко, Нурко, Манов. Приказано заарестовать и точка. Вставай, господин хороший, покуда в п я т к и к затылку не завернули. И ты, девка, тоже вставай. На твой счет у меня тоже слово имеется». С трактирной лестницы п е р е д уже лезли молчаливые, сосредоточенные экзекуторы в серых рясах салами, точно вырванные из груди сердца, гербами святой инквизиции. Прад оглянулся. Клыки так и сверкнули. Взгляд его говорил одно. «Прикажите, м е т р не давайте вязать! Погибнем, так не на коленях!» у народа орков были свои давние счеты с отцами-инквизиторами. Солдат шагнул вперед, грубо сдернув одеяло сатлики. Девушка истошно заверещала, словно оказавшись голой. Фес негромко, но так, чтобы слышали все и в соседней комнате, произнес короткую фразу на уже забытом светлыми мертвом языке, сопроводив слова коротким, стремительным, неуловимым жестом. Десятника отшвырнуло обратно к дверям, он ударился шлемом о косяк и еле удержался на ногах. «Полномочия!» — вновь потребовал ф е с Он прекрасно понимал затеянную святыми отцами игру, вызвать его на использование чар из арсенала тьмы, тех самых, что классифицируются всеми инквизиторскими наставлениями, как исключительно еретические. Не выйдет, господа хорошие, не на таковских напали. И позови сюда того, кто разговаривать умеет. Десятник обалдело лупал глазами и, судя по всему, был сейчас уже совершенно невменяем. Очевидно, кто-то из отцов-экзекуторов сообразил, что дело поворачивается куда-то совсем в иную, весьма даже и нежелательную сторону. Но на столе лежала книга, книга в черной коже, без единой буквы на обложке, и глаза инквизиторов прилипли к ней, точно мухи к меду. «Чтение альбо хранение книги анафемствованной!» выкрикнул один из них, тыча пальцем. на подмогу к солдату полезло еще двое однако фес сам схватил со стола черный томик и высоко подняв его раскрыл наугад страницу доброе ч а д о святой церкви спасителя немедля прикрылись рукавами словно застигнутые врасплох ноги и купальщицы смех да и только что ж получается один человек с трактатом соладорца в руках Может, целую толпу отцов-экзекуторов разогнать? Ну, чего зажмурились? Вот сейчас бы по вам и врезать, да так, чтобы душа из вас вон. Но нет, нельзя, нельзя. Надо выполнять договор. «Смотрите, смотрите сюда!» — выкрикнул Фесс. «Смотрите! Это мой трактат! Из библиотеки Академии взятый!» «С печатью и р о с ч е р к о м «Да отворите же вы, зенки, наконец!» Отворили. Двое в сером с красными кулаками на балахонах недоверчиво уставились на поднятый неясытем том. «Читайте, читайте!» — подбодрил их Фес. «Трактат о ядах, противоядиях и ядолечении. Листайте, милорды, не стесняйтесь!» Атлика глядела на Фесса со священным ужасом. Двое экзекуторов, оба бритые наголо, внимательно и тщательно пролистали книгу. Переглянулись. Фесс напрягся, готовый в любой миг усилить и так сжатое до предела заклятие, изменившее чуть ли не каждую букву на страницах рокового трактата. Но в с ё обошлось. Книгу спокойно положили на конторку. «Ну, теперь все? Теперь вы уберетесь отсюда?» Однако святая инквизиция была отнюдь не богодельней, где собирались одни лишь тупоумные фанатики да закоренелые садисты. Двое в сером неожиданно повернулись к атлике. «Отвечай, Чадо, веруешь ли ты в Бога истинного, святого?» Спасителем нами названного, с небес спустившегося и грехи наши на себя принявшего. «Молчи!» – хотел закричать ф е с но было уже поздно. Очевидно, в этом деле святые отцы поднаторели куда больше его. Применять магию на допросах было для них привычным делом. И уж, конечно, они знали, как обращаться с теми, т о истово веровал в учения с а л а д о р ц а Они не ошиблись. Атлика зашипела, словно разъяренная кошка. Глазища засверкали. Казалось, по волосам вот-вот побегут искры. Заклятие держало ее куда крепче цепей. А Фессу, не успевшему отбить или исказить это волшебство, осталось только скрипеть зубами, да незаметно от инквизиторов вонзать ногти в ладони. Отцы-экзекуторы вновь переглянулись, с пониманием, но без всякого торжества. «Гнездо!» — сказал один. «Ковен!» — отозвался второй. Они ловко подхватили внезапно обмякшую атлику под руки и поволокли прочь из комнаты. «Эй, эй!» — гаркнул Фесс, загораживая им дорогу. «Она еще свои деньги не отработала!» Ответом ему стали две язвительные полуулыбки. Инквизиторы не сочли даже нужным отвечать на столь явную ложь. Она не ответила на вопрос о символе веры, некромант. Она из саладорцевых птенцов. У них тут опять возник ковен, как видно. Не отягощай свою душу заступничеством за нее, и н а ч Инквизитор не договорил. В этот миг упраддо лопнуло терпение, и громадный орк прыгнул, сметая обоих арбалетчиков, что держали на прицеле его и гнома. Сугутору понадобилась лишь доля мгновения, чтобы вырвать у падающего солдата нож. Взмах руки, инквизитор опрокинулся, клинок торчал у него прямо из эмблемы. Красная краска смешивалась с настоящей кровью. Сковывавшие атли кучары исчезли. Девушка неожиданно и резко ударила второго экзекутора ребром ладони в горло. Да так, что кровь прямо брызнула во все стороны. Еще мгновение потребовалось Прадду, чтобы вогнать еще не до конца опомнившемуся десятнику сзади в шею короткий и широкий меч. выхвачены им у кого-то из солдат. Схватка окончилась в несколько мгновений. Уцелевшие экзекуторы горохом посыпались вниз по лестнице. Их бегство сопровождалось истошными воплями. Никто из них не помышлял о схватке. Они торопились унести свои бренные кости. Как всегда, самые смелые погибали первыми. даже в Святой Инквизиции. Пристанище Фесса мгновенно превратилось в бойню. Весь пол и стены оказались забрызганы кровью, мертвые тела валялись бесформенными грудами, и Прад, и Сугутор умели биться. Но зачем верным слугам милорда-ректора было ввязываться в схватку со святыми отцами? Не понимают, что их теперь ждет? Или же, напротив, понимают даже слишком хорошо, потому и взялись за оружие. «Падайте!» — крикнул неясыть за миг до того, как арбалетчики на соседних крышах принялись осыпать окна стрелами. Дрожащая атлика едва успела последовать примеру плюхнувшихся прямо там, где стояли, орка и гнома. как стена за ней превратилась в диковинное подобие громадного, вставшего на дыбы дикобраза. — Ну и что теперь? — бросил Фес подкатившемуся к нему Сугутору. — Аполлоумел ты, что ли, гноме? — Никак нет, не аполлоумел, милорд м е т т р Несмотря на лежачее положение, гном даже помотал головой от усердия. — Нам всем амба была б. Утащи нас с девчонкой в застенок. Символ веры не повторила. Все ясно. А уж в застенке из нее все выжили бы. Они давно навострились над таких вот, как она. И нам не уцелеть, м е т р Академия далеко. А что же до кладбищ беспокойных, то сами видели, как отец Этлау их упокаивал. Варварски, конечно, на время, но упокаивал. А ежели снова какие мертвяки полезут, так и еще народу вздернет. Ему грех найти, что нам плюнуть. Так-то. Вы, м е т р может, еще и отговорились бы, а нам точно каюк. Жилы все клещами изорвут и сошлют на галеры, за пиратами гонятся. ь А за пиратами гонятся, ь скажу я вам, м е т р Гном затряс бородой. Так что делать нечего, м е т р «Берите девочку и Дёру. Через железный хребет я вас проведу. А там и Нарн, эльфы тёмные. Они, конечно, тоже не подарок, но всё-таки лучше отцов-экзекуторов». «Понятно», — медленно проговорил Фесс. «Интересно, неужто Этлау и в самом деле хотел его спасти? Или... или напротив... Все было ловко разыгранной пьеской. Глупому и ненавидящему инквизиторов-некроманту настойчиво советуют не ездить в Арвест, твердо зная, что как раз после такого совета он помчится в город, сломя голову, и угодит в аккуратно расставленную ловушку. Серьезные ставки сделаны в этой игре, и, похоже. Дело тут не только в его собственной голове или там еретичности. Похоже, что святая церковь решила, наконец, всерьез попробовать академию на зуб, выбрав для этого тот орешек, что сами светлые гниловатым считают. Пойди, что не так, всегда отговориться можно. Значит, нужно выбираться. На нем, Пессе, крови пока что нет. Но, если идти на прорыв, появится непременно, а святым отцам только того и надо. «Штурмовать собираются!» — подал голос Прад, осторожно наблюдавший за происходящим на улице, укрепив на палке осколок зеркала. «Надо же и не бояться совсем! Или считают, что мы лапы вверх сразу поднимем!» метр Посмотрите, нет ли кого на крышах соседних. Фес кивнул, взял посох наперевес, Повел в круг себя каменным набалдашником. Ратники внизу собрались, Произнес он, полузакрыв глаза. В зале трактирной. Вверх пока не идут, чего-то ждут. А на крышах, на крышах прад, Народу хватает. Стрелки, а л е б а р д и с т ы копейщики. С мечами двуручными, вон вижу, всего до двух сотен собралось. И наемники, и инквизиторская стража. Кажется, они от своего не отступят. Атлика лихорадочно всхлипнула. Не ясыть, не отдавай меня им. Убей. Убей сам, усыпи, как-нибудь, чтоб не больно. А им потом скажи, мол, сам с преступницей расправился. Тебе и твоим это зачтется. Глупости не болтай, дуреха!» Рассверепев, гаркнул гном. Глаза у него так и сверкали. «Говорят же тебе, я вас выведу. Только если метр через кольцо проломится, им нас уже не взять». Уйдем в Нарн, а милорд-ректор пусть сам со святыми отцами разбирается. Так, все одно к одному. Уйти в Нарн, конечно, хорошо. Эльфы народ вольный и к чужакам терпимый, ежели оные чужаки, конечно, лесного закона не нарушают. Но вот прорываться... Арбалетчики, до этого сделавшие небольшой перерыв, Вновь с похвальным усердием принялись опустошать колчаны, щедро растрачивая казенные стрелы, словно мальчишки, радующиеся возможности просто поиграться с грозным оружием, прорываться. Да черный маг даже в одиночку, не слишком утруждаясь, справился бы с сотней обученных солдат. Попотев, справился бы и с тысячей. одолел бы и святую в о л ж б у отцов-экзекуторов, они все же больше на палачий топор уповают, не на собственные силы. Но как быть, если в дело ввяжется кто-то из настоящих магов, из светлых? А они непременно ввяжутся, потому что он, Фес, не спаситель и не может единым мановением руки испепелить две сотни человек, окруживших дом. Кроме того, н е я с ы т и как-то не слишком-то хотелось убивать ни в чем не повинных а л е б а р д и с т о в и стрелков из лесных кантонов, которым не было никакого дела до него и его спутников. Солдаты просто выполняли приказ города, которому присягнули. Нет, здесь надо иначе. Фесс покрепче ухватил посох и зажмурился. Когда от тебя все ждут прямой атаки, ее, скорее всего, отобьют. Тоньше здесь надо, тоньше. Именно тонкости всегда не хватало черным магам, если только верить древним хроникам светлых. Упругий толчок силы. И на мировая мощь послушно отозвалась на прикосновение его разума. Причудливая вязь заклятия велась сама. Пес не трогал ни эликсиров, ни талисманов, только его собственный разум и ничего больше. Как тогда, в Зеленухах. Теперь это выходило и свободнее, и легче. Только бы эти несчастные дураки не начали штурм раньше срока. Однако они начали. Очевидно, кто-то из святых отцов сумел почувствовать магию. По крышам и ступеням затопали ноги. В тот же миг виски словно сдавило незримыми тисками, в глазах помутилось. Хорошо известный и описанный в бесчисленных летописях «Святой удар» – наиболее распространенное оружие отцов-экзекуторов, безотказно действующее на «порождение тьмы», как они говорили. и б е з в р е д н о е для добрых чад Святой Матери Церкви. Простое заклятие! Отец Этлау! Ах, умница! Хитрец Этлау! Тот в одиночку даже и применить не рискнул. Понимал, что некромант такое шутя отобьет, да обратно с догрузом отправит. А вот когда тут этих самых экзекуторов собралось чуть ли не полсотни, Пес сдавленно застонал. Любовно выплетаемое заклятие рассыпалось, таяло как дым. Инквизиторы давили, медленно, неспешно, но неотвратимо, подобно тому, как деревянный пресс на винодельне плющит сочные виноградины. Тут уже не до шуток, не до изысканности и тонкости, когда неясыть еще надеялся решить дело, Почти что миром, прорваться хитростью, без крови и жертв. Не выходит. Еще полминуты, и ты, некромант разлюбезный, от боли просто в обморок свалишься. Возьмут тебя бесчувственного, и... Что с тобой будет, одной тьме ведомо. А вот спутников твоих и о т л и к у чумовую, их всех и в самом деле... Под корень, да еще не спешно, чтобы каждой жилочкой прочувствовали, каково это, против Святой Матери Церкви идти. На площади пытать будут, публично. Нет. Уже совсем близко, уже готовы к последнему рывку штурмующие. Все идет по плану, некромант не оказывает сопротивления, осталось повязать гнома с орком, и айда, братва, обратно в казармы. Начальство по такому случаю непременно на увольнительные с гульбежными грошами расщедрится. Будут вам сейчас гроши гульбежные. Ну, неясыть, давай! Ласковая теплая волна непроглядного мрака толкнулась в сознание, начисто смывая боль. Пообещай, кому следует... Последнюю кровь, много живой крови. И жадные, полуразумные силы сделают для тебя все. Ты в крутых долгах, некромант. Но сдаваться — это еще хуже. Фес потянулся к великой шестерке, вспоминая каждого из темных владителей по именам. Ахи, д а р а у к к а р о н Зенда, Шаадан, Сирин. Много, много теплой крови пожертвую вам, доброй и вкусной крови, чтобы вы возрадовались и возвеселились. Помогите разорвать цепи, помогите разбить оковы, дайте толику вашей силы. Ох! Как же не хотелось обращаться к ненасытным черным утробам, давать обещание, которое непременно придется выполнить, иначе смерть. Но что же делать? Он почувствовал ответ. Словно шесть рук протянулись к нему через бескрайние просторы, бесплотные ладони уперлись в плечи, удерживая от неминуемого падения в бездну беспамятства. Злая мощь переполняла тело. Казалось, взмахни сейчас п е с рукой, стены дома разлетятся, словно составленные из пергаментных листов. «Лечь всем!» — заорал Фес. «Лечь и головы прикрыть!» Отбросить первым ударом солдат и инквизиторов — разорвать наброшенные сети их заклятий, а потом вновь вернуться к своему заветному заклинанию в надежде, что потом все еще как-нибудь дообразуется. Команду Фесса все выполнили мгновенно, даже Атлика. Черный посох взлетел в воздух, навершие описало широкий круг. Вверх с треском полетели обломки досок и стропил, Волшебство в дребезги разнесло потолок, перекрытие и саму крышу. Под ногами у опешивших стрелков и а л е б а р д и с т о в внезапно разверзлась пропасть. Раздались крики падающих людей. Это было самое большее, что Фесс мог для них сделать. Арбалетчиков на соседней крыше смело, словно ураганом, роняя оружие, Солдаты отчаянно пытались удержаться на разваливающейся кровле. Внезапно закруживший над улицей смерч рвал и разбрасывал в стороны людей. Строй солдат развалился. Стойкие воины кантонов не могли противостоять нечеловеческим силам некроманта. Вихрь просто валил их с ног, и даже самый мощный силач не мог удержаться. Инквизиторов разбросало тоже, их отчаянные попытки остановить, погасить вражеское заклинание разбились, словно льдинки о камень. Помощь Великой Шестерки не шутка. Сдавливавшие фесса тиски лопнули. Повсюду в разваливающемся, ражем коте слышались вопли бегущих, под штурмующими ломалась лестница». в е с искренне надеялся, что никто не свернет себе шею. Над головами теперь было чистое осеннее небо. Враг в панике отступал. Нужно воспользоваться его растерянностью. Второго шанса не будет. «Бежим!» – завопил гном. «Нет!» – перекрывая рев урагана, гаркнул неясыть. «Рано!» от погони не уйти они только отброшены ничего больше сейчас друзья сейчас скорее скорее восстановить р а с п а в ш и е с я было связи вспомнить все узлы сложной плетенки заклятия помедлите секунды помедлите мне надо совсем немного еще каплю все удар давящей боли Обычная отдача от сверхсильного заклятия заставил Фесса в муке застонать. а т л е к а ринулась к нему испуганной птицей. «Тебя ранили?» «Нет, сейчас. Пройдет». Чары уже работали. Упрощая дело и махнув рукой на стремительно растущий долг, Фесс вновь зачерпнул сил у великой шестерки. Как говорится, семь бед, один ответ. ф е с наяву слышал, как застонала земля, как заскрипели выворачиваемые могильные плиты. Старые города всегда стоят на чьих-то костях, и неважно, как давно они были зарыты в землю. Мертвые спят чутко и всегда ждут зова. Вот теперь дождались и эти. Останки первооснователей Арвеста. Здесь, на дальней окраине, когда-то было их кладбище, стояла небольшая церквушка. Потом ее уничтожил большой пожар вместе со скромными деревянными надгробьями. Потом пожарище заросло. Потом, когда город стал расти, сюда пришли строители. Здания вставали на недобрых фундаментах. Мертвые не любят, когда их давят чем-то тяжелее обычных могильных плит. И сейчас неупокоенные охотно пришли на зов. Они и так уже почти готовы были пробудиться. Надо было подтолкнуть их совсем чуть-чуть. С улицы раздались дружные вопли. Пехота лесных кантонов умела сражаться с любым противником, но с живым. бывалые наемники хорошо знали что зомби и мертвяки неуязвимы для обычного оружия мечи стрелы и алебарды им н и п о ч е м а в таком случае что толку зря погибать от неупокоенных должны прикрывать маги фес словно наву видел как ломая доски сворачивая камни выбивая двери подвалов сюда к р а ж м у коту Идет его необычная армия. Ему удалось поднять не так много зомби, всего лишь дюжину, но для отцов-экзекуторов хватило и этого. А для только что поднятого из могилы неупокоенного, едва уловимый запах святости, приманка ничуть не хуже только что разлитой крови. Двенадцать мертвяков-мертвяков. вывалились на улицу перед полуразрушенным трактиром. Самые смелые из стрелков, оборачиваясь на бегу, разряжали свое оружие, разумеется, без всякой пользы. Святые же отцы вновь доказали свое благоразумие и понятливость. Они улепетывали так, что, как принято говорить, пятки сверкали. Ни один не принял боя. И вновь внутри у Фесса шевельнулась гаденькая мысль. А не этого ли они от меня и добивались? Не к этому ли хотели принудить? Когда некромант вырывает мертвеца из могилы одним ударом, без долгого, обставленного соответствующими ритуалами раскапывания ямы и всего прочего, толковый зомби из этого покойничка не выйдет. Своего хозяина он слушаться не будет, обуреваемый только одной мыслью – кого-нибудь сожрать. На улице добычи не осталось, и зомби, проявив при этом несвойственную им сообразительность, принялись ломиться в дома. «Вот теперь уходим!» – скомандовал ф е с Его команда не заставила просить себя дважды. От ведущей вниз лестницы остались одни обломки балок, сиротливо торчащие из стен. Атлика испуганно пискнула. Не обращая на нее внимания, Фесс ринулся вниз. «Скорее, скорее, пока зомби не вломились куда не надо!» «Прыжок!» Под ногами трещит выдираемый из стены обломок. «Еще прыжок!» Неясыть повисает на руках, и, наконец, оказывается на твердой земле. Пустые б у р к а л ы неупокоенных разом обратились к нему. т е с ю даже показалось, он слышит разом вырвавшееся из дюжины прогнивших глоток слово «добыча». Как по команде, они двинулись к волшебнику. «Сожрать поднявшего — это еще слаще!» Слаще даже отца святого, брюха большого. За спиной затопали. Значит, спустились друзья-товарищи. Можно начинать, вернее, с зомби заканчивать. Останови их, безумец! Что такое? Чей голос? Женщина кричит, как будто задыхаясь от быстрого бега. Это кто ж такой в славном городе а р в е с т и смелый, против дюжины неупокоенных, вот так запросто выйти? По брусчатой мостовой с трудом бежала дородная женщина в просторном развивающемся не то платье, не то балахоне. Лицо округлое, полноватое, но приятное. Глаза подслеповато прищурены. Да кто она такая, свет меня с п а л и За спиной взвизгнула Атлика. И не потому, что мертвяков испугалась. Что ей мертвяки, саллодорца почитавший и почитающий. А испугалась она... Ну, конечно. Где мои глаза были? Подумал Фесс. Остановись своих монстров, негодяй! Зомби шагали. Им оставалось пройти не более двенадцати шагов. Интересно, неужели могучая волшебница не знает, что неупокоенные сожрут своего создателя с не меньшим аппетитом, чем случайно подвернувшуюся добычу? Тратить на нее время неясыть не мог. Скинул посох над головой, описал каменным навершием испепеляющий круг. Когда сам зомби поднял, уничтожить их еще труднее – чем просто с беспокойного кладбища. Начал летанию. Удар в грудь. Резь и мгла в глазах. Ощущение давящей паутины, стремительно с п у т ы в а ю щ и е руки и ноги. Неясыть дернулся раз, другой. Все напрасно. Не из простых чародеек, как видно, оказалась эта волшебница. И она одна преуспела больше... чем все отцы-экзекуторы, вместе взятые. Проталкиваемый в легкие воздух превратился в сон острейших, кромсающих трахею ножей. Глаза отказывались даже глядеть на свет, откуда пришла такая боль. Паралич, бессилие. Оставалось только одно чувство, жгучего стыда. Как же эта толстая тетка... у х и т р и л а с ь настолько играючи уложить его на обе лопатки. И уже не глазами, иным чувством Фесс ощущал мерный, неотвратимый шаг им же вытащенных из гробового сумрака мертвых. Конец? Так глупо и просто? Один небрежный жест далеко уже не молодой чародейки, и он... Некромант, не спасавший перед неупокоенными, лежит на спине, спеленатый по рукам и ногам, и даже не в силах пошевелить головой? Медленно-медленно, как во сне, над ним появилось лицо атлики. Очень серьезное, почти молитвенное, а в руках черный том наследства Салладорца. «Положи, дуреха!» Попытался закричать неясыть, но губы отказались повиноваться. Да и поздно было что-то кричать или класть. Даже ослепнув, он чувствовал годливое изумление волшебницы, чувствовал ее закипающий гнев. «Именем Эвенгара Салладорского, в вечной тьме свободным пребывающего», внезапно достиг слуха мерный голос Атлики. Снимаю путы твои, снимаю боль твою, снимаю чары твои. Встань и иди, сын тьмы, именем Эвенгара Салладорского. И она коснулась плеча лежащего Фесса заветным ч ё р н ы м томом. Какое чародейство было совершено при этом? Кто знает? Но путы и вправду спали. Фесс вскочил на ноги, словно и не было падения, слепоты. боли. Зомби были уже совсем рядом. Он ударил наспех сплетенным заклятием, классическим, из старого арсенала некромантов, гасящим голод и на краткое время пробуждающим почти что человеческую тоску. Это заклятие, в принципе, могло вернуть неупокоенных к мирному сну. Разумеется, не в таком числе и не только что поднятых, Но выбора у Фесса не было. Хоть на мгновение придержать их натиск, собраться с силами и... Зомби остановились. Покорно и тупо. Их незрячие глаза неотрывно смотрели на черный томик в руках атлики. И Фессу показалось, что он слышит глухие стонущие голоса. Медленно, с расстановкой, выговаривающие отрывистые фразы. «Отпусти нас! Отпусти нас! Отпусти нас!» «Сколь же велика твоя мощь, наследство с о л л а д о р ц а о торопело подумал неясыть, почти машинально выговаривая, опять же классическое заклятие е о с в о б о ж д е н и я зомби». Мертвые тела валились на мостовую, кости гремели о брусчатку. б Вторая жизнь уходила из них, словно том Эвенгара помогал разорвать оковы земной плоти и слиться с тьмой. На мгновение и ф е с ощутил этот кошмарный, неотрывный зов, породивший острое, сосущее чувство и холод в груди. Но в этот миг Атлика дернула его за руку, и они бросились бежать. Правильное решение. Ни к чему связываться со светлой волшебницей и отягощать себя еще и этим. А сама чародейка, выпучив глаза, все еще таращилась на валявшиеся костяки, словно только сейчас поняв, что ей грозило. «Ходу, ходу, кто жить хочет!» Что было мочи, з а в о п и л а Атлика. Пока растерянно замерла волшебница, пока не опомнились и не вернулись солдаты с экзекуторами, еще есть шанс выбраться из города, и тогда, как и предлагал гном, через горы в привольный Нарн, где находит убежище каждый, кто не ужился в империи Эбин, Эгест, Аркин или Семиградье. Для этого нужно немногое, сущий пустяк, всего-то навсего ужиться с темными эльфами, хозяевами того края. Из дверей наполовину разнесенного трактира с похвальной быстротой вылетели орк и гном. Оба тащили на спинах увесистые тюки. Кажется, они вынесли вообще все, что было в комнатах. Сугутору не потребовалось много времени, чтобы понять, как и что надо делать. «За мной!» — скомандовал он. «В туннель! Укроемся! Я вас за стену выведу, а там и нарн недалече!» Судя по всему, гном знал, что говорил. По крайней мере, вперед он бросился куда как решительно. Прад, сжимая в ручищах небольшой арбалет, заряженный короткой и толстой стальной стрелкой, Выразительно покосился на волшебницу. Та, похоже, начала приходить в себя. «Нет!» Едва успел остановить его неясыть. «Не надо, прад! Не оставляй на наших следах невинную, не оставляй зряшную кровь. Уходим!» «Да не стойте же вы! Не стойте!» Завопил гном. «Атлика! Или как там тебя? Ходу, ходу!» «Сейчас из нас отбивную сделают!» Девушка не заставила просить себя дважды. Все трое устремились следом за гномом. Низкорослый и широкоплечий, с короткими ногами, Сугутор, тем не менее, явил чудеса ловкости, проскальзывая в такие щели, где тяжко приходилось даже тонкому фессу. п р а д ж е как истинный орк, не утруждал себя подобными мелочами. В ход вновь пошла его любимая секира, и, когда требовалось расширить какой-нибудь узкий лаз, орк не скупился на удары. Понятно, это оставляло хорошо видимый след, но что делать? Сейчас спасение в быстроте. Отцы-экзекуторы и так очень быстро отыщут беглецов. Для этого в достатке имелось и магических ищеек, и обычных псов с острым нюхом. «Сюда!» — гаркнул Сугутор, указывая на какие-то неприметные створки. «Брат, помоги!» Могучий орк подсунул невесть, откуда взявшийся в его руках железный крюк под скобу замка. «Крак!» — жалобно сказал замок, в последний раз горько пожаловавшись на несправедливость судьбы. Открылась темная яма, откуда пахнула жуткой вонью. «Нам туда?» — испуганно пролепетала Атлика. Ефес удивленно взглянул на нее. Девчонка не боялась инквизиции и черной чумы. «Так неужто...» «Там крысы!» Словно прочитав его мысли, Атлика виновато взглянула на него. «Кто желает, может оставаться!» — сверкнул глазами гном. «Но предупреждаю!» В застенках у отцов-инквизиторов есть твари и похуже крыс. В первую очередь, они сами. Атлика стиснула зубы и, зажмурившись, сиганула вниз. Раздался приглушенный всплеск. «Прыгаем, прыгаем!» — торопил всех Сугутор. «Я последним пойду, створки прикрою. Авось подольше нас искать станут». Они оказались в полной темноте. Фес уже готов был сплести несложное заклятие ночного видения, однако п р а т тотчас же схватил своего м е т р а за руку. «О чем вы, мэтр? А если не ровен час, выследят? Нет уж, обычный факел, он как-то вернее». Факел нашелся у Сугутора. Гном с одного удара высек огонь, затрещало пламя. Над головами нависал низкий кирпичный свод. Под ноги же никому смотреть не хотелось. «Ничего, тут пол ровный, проверено», — гнусаво сообщил Сугутор. Гнусаво по причине собственноручно зажатого носа. «Так что идите смело». Делать было нечего. Четверка побрела вперед, хлюпая сапогами по густой жиже. «Ничего, ничего!» — подбадривал их Сугутор. «Это путь верный. Вот за стены выберемся, пробежимся. Там в предгорьях одно озерко будет. Ключи теплые бьют. Искупаемся!» Ему никто не отвечал. Атлика ухватила Фесса за руку, словно боялась упасть. Прад тяжело шлепал позади. Могучий орк все не верил, что им так просто удалось оторваться от погони. Фесс тоже не верил. Но все его магические чувства молчали. Никто не пытался сплести нацеленное на них заклятие поиска. Никто не гнал следом солдат, не спускал псов с цепей. И та волшебница, что почти прикончила его на улице, подле ражего кота, как будто бы... тоже отказалась от преследования. «Слишком хорошо, чтобы быть правдой», — подумал Фесс. с л и ш к о м хорошо». Впрочем, пока что жаловаться ему было не на что. Они благополучно миновали лабиринт подземных тоннелей. Идти оказалось нетрудно, хотя почти две трети пути они проделали согнувшись, дружно завидуя низкорослому гному. Дважды путь преграждали решетки, и дважды гном без всяких усилий выдергивал заранее расшатанные железные, изъеденные ржой прутья. Складывалось впечатление, что он давным-давно приготовил эту дорогу на тот случай, если придется улепетывать во все лопатки. Боялся святой инквизиции? После почти трехчасового пути тоннель сузился так что пробираться пришлось едва ли не на корточках, погрузившись в зловоную н жижу до самого пояса атлика держала черный тон трактата высоко над головой ну вот и все выдохнул гном впереди забрежил слабый свет тоннель открывался в старый каменный карьер место судя по всему. было давным-давно заброшено. И звери, и птицы, и люди его, конечно же, избегали. Место, куда изливались отходы большого города. Что, само собой, было на руку беглецам. «Смотреть на себя не могу!» С отвращением произнесла Атлика, поднимая глаза к небу. «А чего тут смотреть?» «И так все про себя знаешь!» «Ничего ты не понимаешь, Верзила! Нам, девчонкам, на себя не смотреть...» «Разговорчики!» — прикрикнул гном. «Рано радуетесь! Теперь будем погоню по лесу водить! Ночью я вас к ключам выведу!» «Неужели нам и в самом деле так просто дадут уйти?» — невольно подумал ф е с Не похоже на отцов-экзекуторов. Хватка у них бульдожья. Или опять ловушка. Ловушка наоборот, наподобие той, что мне расставил Этлау. Только какой им с того прок, если мы и в самом деле доберемся до Нарна? Там ведь нас никакая инквизиция не достанет. Длинные, пологие гряды, протянувшиеся далеко на запад от Железного Хребта, густо поросли лесом. Крестьянские фермы, деревни и хутора тоже остались далеко на закате. Лесные кантоны лежали южнее. А здесь, у самых городских стен шумного Арвеста, начинался почти что девственный лес, правда, в основном молодой, годящийся, Разве что на дрова. Мало-помалу солнце клонилось к закату. Долгий осенний день подходил к концу. Все устали и выбились из сил. Даже двужильный прад. «Сугутор, может, передохнем? Не видишь, девочка еле ноги переставляет». «Ага, ты зовешь меня полным именем». Довольно осклабился гном. «Ты не безнадежен, Прадди!» «Еще немного времени, и из тебя получится вполне приличный орк, с которым не стыдно будет выйти в свет!» В ответ п р а д молча швырнул в насмешника увесистой еловой шишкой, угодив гному точно между глаз. Сугутор зашипел рассерженным котом, и, похоже, Всерьез решил пустить в ход кулаки, но тут вмешалась Атлика. «Ничего я не устала!» — категорически заявила она. «Тоже мне придумывайте всякие глупости! Да я первая у твоего источника буду, гном! Смыть с себя все это!» Она брезгливо передернула плечами. «Пошли! Нечего стоять!» Надвинулся мрак. А с ним к Фессу вернулось и его беспокойство. Чувство, что они идут прямиком в расставленную западню, стало просто непереносимым. Воздух между угрюмыми деревьями, казалось, сгустился от ненависти. Холодные глаза смотрели в спину волшебнику, не отрываясь ни на миг. Однако... Никакое его искусство не смогло бы отыскать смотрящих. Здесь чувствовалось искусство, куда как превосходящее его собственное. В дело вступили светлые, но Арвист не мог похвастаться большой колонией действительно могущественных чародеев. Большей частью занимались они погодой, предсказаниями, целительством да охраной от воров. арвист давно уже научился жить в мире с воинственными обитателями волчьих островов состоя на зависть другим поам л и с семиградия чуть ли не в союзе с северными мореходами конечно стычки все равно бывали но как раз на этот случай город содержал многочисленную и хорошо обученную стражу нанятую в лесных кантонах так что же происходит отцы экзекуторы оказались умнее чем он сперва подумал о них атлика осторожно взяла его за руку словно там в тоннелях ты что то чувствуешь понизив голос спросила она глядя при этом прямо в глаза фесссу тот молча кивнул я тоже отвернулась атлика и ты знаешь это не позади Это впереди, на перевале. «Кто тут что-то говорит о перевалах?» Отдуваясь, фыркнул гном. «Что ж, по-вашему, Сугутор такой дурак, что поведет вас мимо сторожевых башен? Конечно, дорога в Нарн охраняется. Да только та стража не про нас, гномов. У нас свои пути. Где под землей, а где и по скалам». «По скалам? Ну, конечно! Что ж еще ожидать от гнома?» — проворчал за спиной Фесса Прад. «Мы, орки, скал не любим. Вот пещеры — другое дело». «Будут тебе и пещеры, Прад», — пообещал Сугутор. «А на скалы ты у меня первым взберешься». «Это еще почему?» — опешил орк. — Потому что если последним пойдешь, д да о сорвешься, всех за собой потянешь, — простодушно объяснил гном. — А если первым... — Так на голову свалюсь! — Не свалишься, — посулил Сугутор. — Я тебя отдельной тропой пущу, в стороне от главного хода. Впрочем, чего это мы про горы д да о про скалы? — Нам еще по лесам сколько времени ноги ломать. Была уже глубокая ночь, Когда в лица им неожиданно потянуло теплом, Запахло водой и серой. Гном остановился, блаженно потянулся. «Дошли! Говорил же я вам, Сугутор вас до самого места доведет. Держитесь меня, и до самого Нарна!» как по улице гладкой дотопаем. «Будет хвалиться, гноме!» буркнул Прад. «Это пока еще все игры. Не станут нас, инквизиторы, по лесам ловить. Знают, что эта охота их самих кровью заставит умыться. Нет, сугутор, они нас в горах брать станут». «У вас, гномов, конечно, свои пути. Да только кто тебе сказал, что они инквизицией не вычислены, да на их карты поганые не нанесены?» Сугутор с великолепным презрением пожал плечами. «Да куда им?» «А кроме того, наши ведь теми путями ходят, и ничего». А ведь отцы святые многие головы в кругленькую сумму оценили. Мол, кто схватит и доставит. Однако на путях никого еще не взяли. «Может, оно и так», — пожал плечами орк. «А по мне, так лучше глаза там держать открытыми. И смотри, сукутор, по самой лучшей тропе не веди». «Клык даю, они нас там ждать станут!» «Прорвемся!» Неожиданно низким голосом сказала Атлика. «Вот это поможет!» Она высоко подняла черный томик Салладорца. «Спрятала б ты ее, Атлика!» Покачал головой Фес. «Не проси помощи у мертвых, потом сама рада не будешь!» «Уж в этом ты мне поверь!» Сам некромантии обучался. «А вдруг то, чему тебя учили, неправда?» С горячностью возразила Атлика. «Без учителя! Что бы ты делал, герой, Когда тебя та тетка на обе лопатки положила, Точно трахнуть собралась?» «Позе в наездницы!» Подбоченившись, прибавила девушка. ф е с пожал плечами. Не связываться же с негодницей. Проверять, чему меня учили, предпочитаю в обстановке тихой и спокойной. Желательно в Нарне, если, конечно, темные эльфы разрешают некромантию. А если нет, ты струсишь? Задорно вопросила Атлика. Негоже тем, кто ищет у б е ж и щ а нарушать законы тех, кто предоставил им таковое. — ответил ф е с церемонной фразой. «Не гоже!» — проворчала Атлика. «Какой же ты после этого черный маг, если собираешься все на свете соблюдать? Так не бывает, сам только что убедился». «Не будем спорить», — примирительно сказал ф е с ч т о толку п р и п и р а т ь с я сейчас? Нарн далеко, за горами». Кто-то тут страстно мечтал окунуться в горячий источник? По-моему, самое время. Атлика ничего не ответила. Просто отвернулась и медленно пошла прочь. Туда, где клокотали вырывающиеся из-под земли теплые ключи. Путники оказались перед высоким каменистым откосом. Боковые склоны покрывала не по-осеннему зеленая трава, На самом верху угрюма застыла стража вековых елей, а под каменной стеной, вырываясь из-под гнета земных пластов, в глубокой и широкой, шагов двадцать, а то и более, гранитная чаша бурлила, шипела и пенилась вода. ф е с окунул руку. Вода была горячей, однако не обжигала. то, что надо сейчас усталым и перемазанным путникам. «Интересно», — вслух сказал неясыть, — «что же, в а р в е с т и ничего не знают о таком местечке? Да здесь уже давно должны были купальню построить, из проходящих плату брать». Место и впрямь казалось совершенно диким. Не похоже было, что люди хотя бы изредка заглядывали сюда. с у к у т о р помедлил. «Да так, мэтр!» Нехотя проговорил он. «Служки всякие про это место нехорошие ходили. Мол, кто окунется, тому живым не быть. Мол, приходит какое-то чудище сюда, да всех пожирает. Ну, я над этими слухами, конечно, только смеялся». «А твои друзья-приятели?» Рыкнул Прад. «Не слыхал я, чтобы и гномы сюда хаживали!» Сугутор нехотя кивнул. «Дурная слава, она штука сильная. Гномы тоже к этим побасенкам прислушиваются». «А ты?» — напирал орк. «А я нет!» — гаркнул гном, окончательно лишившись терпения. Полезай в воду, дубина зеленокожая. От тебя смердит больше, чем от всех нас вместе взятых. И я с тобой тоже полезу, чтобы... чтобы тебе страшно не было. Издевательски прибавил он, решительно стаскивая с себя измазанную одежду. Ну уж нет, — возмутилась Атлика. А ну-ка, все прочь отсюда. Я первая, и никаких разговоров. «Желание прекрасной дамы! Закон для истинного орка!» Галантно прогудел Прад, отворачиваясь. ф е с последовал его примеру. Он чувствовал, что покуда преследования можно не опасаться, слова Прада о засаде в горах казались более чем разумными. В самом деле, зачем нападать на четверку отчаявшихся, загнанных в угол бойцов в глухом лесу, где засевшего не видно, а нападающий, как на ладони. Гораздо проще сделать это на горной тропе, где справа стена, а слева пропасть, и некуда ни отступать, ни бежать. За спиной раздавался плеск и довольные охи-вздохи атлики. «Только не слишком долго!» — не выдержал гном. «Быстрее надо! Нам еще идти и идти, до самого рассвета. Там будет укрытие!» Призыв его, однако, пропал в туне. Атлика не успокоилась, пока не отстирала одежду. Луна уже одолела изрядную часть своей всегдашней ночной тропы, когда... Кое-как приведший себя в порядок маленький отряд изготовился выступить дальше. Прад принес каких-то трав, их бросили в костер, одежду подвесили в дым, изгоняя мерзкий запах. «Теперь главное — руки в ноги!» — поучал всех гном, хотя его об этом никто не просил. «Отмылись, отчистились, дерь... Ну, этим самым не воняем!» «Так что пошли!» Оставив позади исходящую по ночному времени паром купель, они вновь углубились в лес. Гном вел их все выше и выше, по длинному-длинному, кажущемуся бесконечным, склону. Под ногами не обнаруживалось и малейшего подобия тропы. «Эх, и нас л е д и м же!» услыхал фес бормотание прадда у себя за спиной остановились они при первых лучах зари все валились с ног от усталости привал осипшим голосом объявил сугутор все считай почти дошли торная дорога кончается теперь будем по камням скакать густо заросший склон уводил дальше на восток. Однако Сугутор уверенно взял левее, принявшись спускаться в узкую ложбину с крутыми, почти что отвесными скатами. Здесь идти стало совсем трудно. Через заросли приходилось едва ли не прорубаться. «Тут и остановимся», — отдуваясь, сказал гном. «Переждем до полудня». о т ц а м э к з е к у т о р о м по такой крепи нас все равно не достать. Верхами тут не пробьешься, а тропы один я знаю». «Сладко поешь», — проворчал орк. «Говорю ж тебе, не хвались, покуда в нарне не окажешься». «Окажешься, окажешься», — самоуверенно заявил гном. Пес привалился спиной к еловому стволу и с наслаждением закрыл глаза. Ему по-прежнему не слишком верилось в такое везение, но «Не буди лихо, пока спит тихо, не накликай беду неверием в удачу». Тянуло в сон. Посидев немного, неясыть поднялся. «Спать будем после, в нарне». если там все и в самом деле так, как описывает Сугутор. Гном тем временем раскрыл свой мешок. «Перекусим, чем еще осталось?» Позвал он остальных. «Мы...» Начала была Атлика, и в тот же миг Фес одним броском опрокинул ее наземь, накрыв собственным телом. Кто-то резко свистнул, совсем рядом, в чаще. И тотчас же невидимая засада засвистела, заорала, заулюлюкала. Со всех сторон густо полетели стрелы, хлопали спущенные тетивы арбалетов, раздавались звучные команды вроде «Заходи слева!». Маленький отряд оказался в самом центре западни. «К оружию!» — взревел Прад. Смертоносный веер стрел каким-то чудом не задел громадного орка. Сугутору повезло меньше. Пущенный в упор короткий и толстый болт пробил кольчугу, засев в левом плече гнома. «Именем святой инквизиции всем бросить оружие и сдаться!» проревел чей-то голос из зарослей. «Некромант неясыть!» «Любое волшебство будет расценено!» ф е с не колебался ни мгновения. Боевое заклятие сплеталось само собой. Боевая ярость вновь ожила в груди, и одновременно он вместо вполне естественного страха ощутил какое-то дикое, первобытное чувство полной, ничем не ограниченной свободы. Свободы убивать. Он не выкрикивал высокопарных и глупых слов. Тьма подступила совсем-совсем близко, искательно заглядывая в глаза, словно спрашивая, «Ну теперь-то ты мой? Или все еще нет?» «Нет», — ответил он незримой собеседнице. «Ты получишь меня, как и всех, но не сегодня. Во всяком случае, я постараюсь». чтобы этого не случилось. Боевые заклятия некромантов отличались изощренностью. Это вам не примитивный огненный шар фаербол, излюбленное оружие служителей пламени. Некромантия, обращенная к самой тонкой и таинственной из всех мистерий человеческой жизни, имела свои средства и методы. Правда, Приходилось мириться с медлительностью таких вот заклятий. Они требовали подготовки, амулетов, гримуаров, редких ингредиентов, сложных геометрических построений. Этим хорошо заниматься при осадах, но никогда внезапно оказался с глазу на глаз с врагом. Вспарываемый стрелами воздух над головой неясыть ощущал словно собственную пронзаемую плоть. гнев предал силы фес вскинул посох словно арбалет чувство как дрожит от сдерживаемой пока еще силы черная древка мощь магии послушно обретала форму позволявшую терзать если не души сплести такое заклинание просто не хватило бы времени, то хотя бы плоть с к р у г л о г к а м е н н о г навершая черного посоха Одна за другой срывались стремительные кружащиеся тени, серые, точно предвечерний сумрак. Отдаленно напоминая ни то звериные, ни то человеческие черепа, они закружились в безумной пляске, болоча за собой длинные шлейфы сероватого дыма. Земля полна мертвецами. Где теперь густые леса, Некогда шумели многолюдные города. По непроходимым ныне чащобам тянулись дороги и тракты, стояли постоялые дворы, храмы и кладбища. Конечно, Фес и не думал о том, чтобы вызвать неупокоенных. Для этого его силе нужно было зацепиться хоть за что-то материальное. Материального ничего не нашлось. Но призраки Ужас, навека переживший тех, кто его испытал в свой последний час, этот ужас все еще жил, и он охотно ответил на призыв. Мгновение спустя из зарослей раздались отчаянные вопли. Призрачные зубы впились в незащищенную холодным железом плоть. Фесс живо представил себе... как стрелки роняют свои арбалеты, падают, отчаянно катаясь по земле, в тщетных усилиях отодрать от себя намертво впившихся невидимых тварей. Отцы-экзекуторы не замедлили с ответом. Видно, имели время приготовиться. Их удар был страшен. Фессу он показался слепяще-белым и вихрем, огненным плащом, скрывавшим совершенно ужасную и смертельно враждебную некромантии сущность. Неясыть ощущал колебания земли под шагами созданного волшебством инквизиторов существа. Под ним отчаянно затрепыхалась Атлика, охваченная слепым ужасом. Этот ужас у д е с я т е р и л ее силы, она играючи отбросила Фесса в сторону. Слепо метнулась вперед. ф е с уронил голову в ладони, заскрежетал зубами. Погибла дурочка. Чувствуя, что еще немного, и его собственные глаза лопнут, не выдерживая напряжения борющихся воль, он все же заставил себя влить еще толику силы в начавшее слабеть заклятие. подгоняя своих серых коршунов дальше и дальше, туда, за линию солдат, стрелков лесных кантонов, туда, где стояли сами отцы-экзекуторы, очевидно, чувствуя себя в полной безопасности. Неясыть трясся, как в жестокой лихорадке. Несущийся сквозь него водопад свирепой силы мял и рвал каждый фибр, его собственной души. Освободив древний страх, он должен был сейчас поддерживать его и питать каждый миг. Однако усилия были не напрасны. Из глубины леса доносились крики, и уже не летели стрелы. Фес с трудом поднял голову. Гном бессильно сидел, привалившись к стене. И стрела торчала у него не только из плеча, но и из груди, прямо под правой ключицей. Глаза Сугутора закатились. Топор выпал из разжавшихся пальцев. Атлики видно не было. А вот прад был ц е л е х а н и к Орк, как всегда, все рассчитал точно и сейчас оказался прямо за спиной выскочивших из зарослей трех а л е б а р д и с т о в серых кирасах наемников. Издав боевой рык, прад взмахнул собственным топором, ловко перерубив древко одной из алебард. «Надо встать!» — внезапно вяло и отстраненно подумал Фес. «Надо встать! Помочь орку! Вдвоем мы продержимся! Продержимся!» потому что шагов созданного магией экзекуторов существа я уже не слышу. Сейчас, сейчас встану. Почему эта земля так сильно качается? Почему меня не держат ноги? Почему все плывет перед глазами? Отдача... Отдача от заклятия? Или... Нет... «Не могу». Шатаясь, Неясыть сделал три или четыре шага, одновременно пытаясь поднять для боя свой посох. Куда там, он едва удерживался на ногах. И как бы со стороны, точно зритель в цирке на гладиаторских боях, он видел, что Прад рассек таки топором одну из серых к и р а с И в тот же миг другой воин ловко опустил тупой обух своего оружия на незащищенный затылок орка. Прад взмахнул руками, роняя оружие, и упал. Конец. Вяло подумал неясыть. Я даже испугаться не могу. Заклятие отняло все силы. Что там творится в зарослях? Неважно, сейчас меня убьют или возьмут в плен. Проклятие, им это будет совсем нетрудно сделать. Идти, идти, не падать. а л и б а р д и с т ы двое, поворачиваются ко мне. Замирают, рты широко разинуты, глаза лезут на лбы. Что это с ними? Фесс сделал еще один шаг. На большее сил уже не было. Где-то в лесу еще крутилось, описывая все уширяющиеся круги бесконечной спирали, его заклинания, без труда находя себе все новые и новые жертвы. Сила все текла и текла, и неясыть уже не смог бы остановить ее поток, даже если б и захотел. Он поздно осознал, что гнев завел его слишком далеко. Заклятие стало саморазогревающимся. Оно поддерживало уже самое себя. Правда, при этом сам, создавший такое заклинание маг, неизбежно должен был погибнуть от истощения всех сил. пусть подумал Фес. Алибардисты медленно пятились к лесу, выставив перед собой оружие. На лицах был написан неодолимый животный ужас. Рад и Гном лежали неподвижно. Надо что-то делать, подумал Фес. Снизу, от живота, поднималась вверх тупая ноющая боль. Это конец. Я убиваю себя сам. Не знаю, сколько инквизиторов полегло сегодня, но даже сейчас я чувствую, как они умирают. Как мой гнев, обретший плоть, рвет и раздирает их на части. И как они гибнут, не в силах отбить эту атаку. Потому что, если маг умирает, его последнее заклятие остановить. Очень трудно, почти невозможно. Конечно, окажись здесь милорд-ректор или чародейка м и г а н а они бы, наверное, придумали, что делать. Но экзекуторы только смогли создать какого-то своего убийцу. Святого убийцу. Она больше их уже не х в а т и л о Надо было думать о том, как спасать собственные шкуры. Эй, вы с алибардами! Вы же видите, что я еле стою. Не удирайте, как трусы. Идите сюда, сразимся, и я умру, как подобает мужчине. От честной стали в честном бою. А не испущу дух, корчась на дыбе, и воя от непереносимой боли. «Сражайтесь же, проклятие на весь ваш род! Сражайтесь!» Наверное, он выкрикивал это вслух, потому что солдаты внезапно и стошно заверещали, побросав свои алебарды и пустились на утек с такой быстротой, что нечего было и думать гнаться за ними. «Ну, вот и все». Сказала ласковая тьма. «Теперь ты мой. Приди же ко мне. Тебе больше нечего делать в этом мире. Он отверг тебя, и только я теперь могу тебе помочь». «Помочь?» «Нет, я помогу себе сам», — словно заклинание принялся отвердить в ответ ф е с «Я не уйду. Мне еще рано уходить». «Ты не получишь меня! Ты слышишь? Не получишь!» «Я вовсе не хочу тебя получать», — мягко возразила тьма. «Ты не вещь. Ко мне приходят по доброй воле. Ты путаешь меня со смертью, бедный мой маг. Ты очень хорошо научился убивать моим именем, а вот спасать — нет. «Не умеешь. Да и что ж поделать? Как-никак, ускоренный выпуск. Что с тебя возьмешь?» «Посмотри, твои друзья лежат убитые или умирая от ран, а ты, ты вместо того, чтобы им помочь, отчего-то вздумал умирать сам. Но ты же держал в руках наследство Саладорца». Ты смог увидеть его великие руны, запечатлевшие величайшее заклятие из всех, когда-либо сплетенных смертным. Ты сможешь пройти его путем, сейчас или никогда. Ну, идем же. Ты станешь мною. Ты станешь куда больше, чем просто Бог. Ты будешь всюду, всевидящий. «Всезнающий, всепроникающий». «Быть всюду — это значит быть нигде», — задыхаясь, подумал в ответ неясыть. «Нет, тьма, я ношу твои цвета, я пользуюсь твоей бестолку пропадающей силой, но идти в тебя мне еще рано. У меня есть дело в этом мире». е <звык> а а Неожиданно понимающе откликнулась тьма. «Ты имеешь в виду мечи? Но ты хотя бы понимаешь, кто просил тебя отыскать их?» «Какая разница?» Фесс вполне натурально пожал плечами, словно и впрямь обращаясь к невидимому собеседнику. «Какая разница кто? Мне ведь и впрямь надо их отыскать». «Зачем?» – удивилась тьма. «Разве обязательно точно знать, зачем ты делаешь то или это?» «Хорошо», – неожиданно уступила тьма. «Ты нравишься мне, ты меня забавляешь. Когда являешься всеведущей, всепроникающей и вездесущей, то волей-неволей начинаешь сама выдумывать себе границы, которые стараешься не переступать, чтобы собственное сознание не распалось, чтобы осталось способным понять вас, чудаков смертных. Хорошо, неясыть, я разорву твое заклинание, но помни, второй раз ты отправишься прямиком ко мне. Мне неинтересно делать что-то дважды, «Один раз я тебе помогу, но...» «Благодарю тебя, тьма», — успел он сказать, прежде чем тянущая боль исчезла, и взор его прояснился. Смертоносное заклинание, гибельное и для врагов, и для него самого, разжало свои клыки. Тяжело дыша, Фесс привалился плечом к стволу. правой руке оказался зажат меч. Так, надо вытаскивать орка и гнома, пока не поздно. Однако он не успел сделать даже шага. Затрещали ветви. С трех сторон показались враги. а л е б а р д и с т ы в перемешку со стрелками и немногие уцелевшие инквизиторы. Серые плащи и серые кирасы. Наклоненные алибарды. Лица людей казались безумными, столкнулись ужас перед некромантией и страх перед святой инквизицией. Последний победил. Фессу оставалось одно — бежать. И, о чудо, только что он едва удерживался на ногах, сейчас же каждый мускул трепетал, готовый к бою. Прощальный подарок тьмы. Он ринулся на пролом через заросли. Не вытащить друзей, так хотя бы увести от них погоню. Если, конечно, они еще живы. Раны гнома, на первый взгляд, не казались смертельными. Да и прад был, скорее всего, просто оглушен. Его трюк вполне удался. Стрелки послали ему вслед дружный ливень арбалетных болтов. Фесса не задела только чудом. Инквизиторы вновь начали чудить что-то с волшбой. Но это ничего, авось не успеют, да и не нацелить им заклятие как следует. Фесс мчался сквозь лес, точно уходящий от облавы волк-одиночка. В правой руке меч, в левой – посох. Хорошо еще, что не снял заплечный мешок, Сохранились книги, амулеты, эликсиры. Первоначальный план охоты рухнул. Фессу не надо было прорываться сквозь кольцо. Его просто гнали вперед, и все дело заключалось в быстроте. А этим тяжело вооруженные пешцы лесных кантонов похвастаться не могли. Мало-помалу они стали отставать. Дольше держалась легкая стража святой инквизиции, но мало-помалу след Фесса потеряли и они. Он уже чувствовал, что вырвался из-за п а д н и но о том, чтобы остановиться, и речи быть не могло. Фесс шел и шел, шел обратно, на запад. Прорываться одному через перевалы железного хребта могло оказаться чистым самоубийством. Отцы-инквизиторы, оказывается, вовсе даже не дураки. Каким-то образом они выследили его и с путников. Неужто он был прав, и наследство Салладорца на самом деле притягивает святую инквизицию, как м ё д м у х В таком случае оставалось только попросить Тьму послать Атлике быструю и легкую смерть отметкой стрелы.